Глава двадцать 25. Бархатов ринулся вперёд, но вдруг замер, скривив рот от боли. Судя по виду, его мучило неслабое похмелье. Растрёпанные волосы, мятые брюки, в которых он спал, и бледное лицо не оставляли в этом сомнения. Кирилл, не дожидаясь ответа, направился к кухне и, открыв холодильник, достал пакет апельсинового сока. Присосавшись к коробке, он помахал Владе рукой, чтобы она не молчала и подала наконец голос. Она же просто оцепенела. Он не помнил ее, а значит и того, что произошло между ними. Кирилл Андреевич, голос звучал слабо, ей с огромным трудом удавалось сохранять остатки самообладания. А Бархатов к тому же был полураздет и она так, не, кстати, вспомнила тепло его кожи. В коридоре послышался шум, хлопнула дверь. Влада, где вы? Все хорошо. В гостиную зашел Олег Иванович Матушкин, быстро оценив обстановку и увидев растерянное лицо девушки, он расстегнул дубленку. Вы уже познакомились? Кирилл Андреевич, доброе утро. Как ни в чем не бывало, обратился к шефу. Что за хрень здесь происходит? Моментально завёлся Бархатов. «Просыпаюсь, а тут. Он метнул полный неприязни взгляд в сторону Влады. Это что, специально? Вот это вот всё, вся эта бутафория, это ты придумал? Побойся Бога, Кирилл. Матушкин скинул верхнюю одежду на стул. Его щека нервно дёрнулась. Мы же говорили, что тебе нужна помощь. Разве ты не помнишь, когда сидели здесь в прошлый раз? За домом, за хозяйством требуется пригляд. Влада могла бы заняться тобой и заняться мной, прошипел Бархатов, сузив глаза. Я совсем другое имел в виду, Олег Иванович достал платок и промокнул лоб. Учитывая, что ты по всей видимости не часто будешь появляться здесь теперь, то, конечно, я поторопился, но Владе необходима работа. Она порядочная и тихая девушка. Уж поверь мне, и я подумал, До да Влады вдруг дошло, что имеет в виду Олег Иванович. и Ей моментально стало жарко. "Я сейчас же уйду", сказала она, обращаясь к Бархатову. "Думаю, мне пора", добавила твердо. Повернувшись к Олегу Ивановичу, Бархатов швырнул пустой пакет в мусорную корзину и оглядел посуду в раковине. Как ты вообще додумался привести человека с улицы в мой дом, не спросив меня, буркнул он. Влада еле слышно ахнула, и, округлив глаза, посмотрела на Матушкина. Тот приложил палец к губам и качнул головой. Что ж, осторожно произнес Олег Иванович. Пожалуй, я действительно поторопился. Хотел сделать как лучше, освободить тебя от проблем, помочь, заодно и доброе дело сделать для хорошего человека, Матушкин театрально вздохнул. Ошибся, каюсь. И потому, «Черт, я, кажется, перебил его бархатов. Неужели вспомнил, вздрогнула Влада. Кажется, я вас видел озадаченно произнес Бархатов. Да, точно, в театре. Он взглянул на нее, ошалело приподняв брови. Если сейчас он скажет, что подобрал меня на улице как бездомную кошку, я сойду с ума. Но почему я? Бархатов побледнел. Матушкин шумно выдохнул. Да, да, Кирилл Андреевич, именно там. Это стресс, усталость. Да и выпили мы вчера прилично. Я уехал сам, бархатов опёрся на мойку и снова потряс головой. Сам, сам, засуетился Матушкин. Разве тебя удержишь? А От такси отказался, и Глеба запретил вызывать. Он сейчас где? Я его машину видел у дома, в гараже, как обычно, быстро говорил Олег Иванович, доставая чашку и попутно включая кофемашину. Давай оставим пока решение за тобой. Влада умная девочка, все понимает. Но нет, как говорится, и суда нет. У нас масса срочных дел. Нужно обсудить встречу с Гордецким по тендеру опять же. Гордецкий, точно. Бархатов продолжал морщить лоб, пытаясь вспомнить подробности прошлого вечера. Влада видела в его глазах смятение, скрытый страх и злость. Всё это смешалось в один коктейль, отчего зрачки Бархатова просто метали искры. Но сейчас это был настоящий, живой взгляд, а не тот, остекленевший, который был у него накануне. Так, дайте мне несколько минут. Бархатов прошёл мимо них и решительно направился вверх по лестнице. Матушкин тут же подскочил к Владе. Что вы стоите, будто вас гвоздями к полу прибили? Брызгая слюной, зашептал он, едва не переходя на крик. А что я по-вашему должна делать? Испуганно отшатнулась Влада. Как вы вообще оказались здесь? Это это сама не понимаю. Она сглотнула и отвела взгляд. Да, протянул Олег Иванович. Дело, а я ведь и сам толком ничего не понял. Когда вы позвонили, уже спал, уточнил он. Тоже, знаете ли, не удержался от возлияний. Как вы могли отпустить его в таком состоянии? возмутилась Влада. Он, он был невменяемый. И в чем же это проявлялось? Матушкин понизил голос. Что случилось здесь ночью? Он обидел вас? Нет, произнесла Влада и отвела глаза. Только поцеловал в машине, но мне кажется, не меня, а Влада набрала в грудь побольше воздуха. Вы можете думать обо мне что угодно, но Кирилл Андреевич, «Поцеловал? вот как? перебил он, со скучающим выражением мазнув глазами по её лицу. Влада решительно сцепила перед собой руки и приподняла подбородок. «Это девушка, про которую вы мне рассказывали, та, которая погибла, она его жена? От вырвавшегося вопроса у нее холодок пробежал по спине. «Упаси Господь", отмахнулся Матушкин, но Кирилл Андреевич привык к ней, она его просто приворожила. Стася была такая, он пощелкал пальцами, подбирая слово, а затем усмехнулся. Мозгов у нее было немного, но подать себя умела. Последняя фраза царапнула Владу. Она хотела было еще раз спросить Матушкина о погибшей возлюбленной Бархатова, но тут поймала его взгляд, брошенный на галстук, который валялся у ножки стола. Ремень тоже был здесь, лежал на диване, заткнутый между подушками. Ужасный бардак, поспешила отметить ровным голосом. Странно, что у такого человека нет прислуги. Матушкин отвлекся и с интересом посмотрел на Владу. Бархатов не любит людей. Это чтобы вы понимали, какой он. Кажется, я понимаю, Думаете, я смогу ему помочь? Попробуйте, мягко предложил Матушкин, когда услышали шаги Бархатова. Вот вы ему сказали, что привезли меня сюда, а если он вспомнит, что сделал это сам? Влада цеплялась за малейший шанс, чтобы убедить себя в неправильности собственного выбора. «Кирилл Андреевич помнит все, что ему нужно, а чтобы он вдруг начал думать о вас, следует очень постараться, язвительно заметил Матушкин. Кроме этой язвительности, в его голосе прозвучало еще и разочарование. Может быть, тогда не надо и начинать, задумчиво пробормотала она и посмотрела в сторону лестницы.